Аризона. Шоссе Ай-Тен-И. -E, 21 августа 2003 года. 19.45. Разогретый в микроволновке булочки Мадам Ламоль почти не хуже свежих. А клубничный йогурт так и так из холодильника. Пока рулю я. Руиз хозяйничает в трейлере. Солнце зашло полчаса как и уже практически темно. Огни Касса Гранда скрылись позади, до Туксона ещё пилить и пилить. В принципе, можно ехать и ночью. Фары в порядке, а покрытие у здешнего хайвея уступает разве что люксовым немецким автобанам. Но Руиз на такое предложение качает головой. Не настолько торопимся. Лучше с утра нормально проспавшись. Опять же, до границы еще хороших часа два 3 а пограничный контроль ночью работать не любит, особенно с мексиканской стороны. Ладно, ему виднее. Так что съезжаем направо в ближайший отстойник и обустраиваемся на ночёвку. Тридцать с хвостиком лет машине. Побегала изрядно. А не скажешь. В руках у Руиса железо только что не мурлычет. Лучше в конторе наладчик всего, что придется. Особенно, когда срочно. Я-то в основном по компам. Причем по софту. Руис в этих материях как раз плавает. Но мозги у парня на месте. Мои курсы ему глубоко на пользу. Если после обучения сдаст квалификационные тесты, а так скорее всего и будет, Ему от атриума светит прибавка к зарплате, а мне – премия за повышение квалификации ценного сотрудника. Всем хорошо. Слушай, вспоминаю я рассказы Руиса. А у вас там серьезно фазенда? Не заливаешь? Фазенда – это в Бразилии, у нас асьенда. Да, конечно. Чтобы у Идальга, славного галисийского рода Детторес, и родовой усадьбы не было, предки не поймут. Сам можешь жить записным бродягой. А фамильное гнездо изволь содержать. На Галисийского и Дальга, сиречь на старинный испанский вариант белокурой бестии, Руиз похож, прямо скажем, никак. Смуглый, плотный, низкорослый. Типовой спик, мордой и фигурой, неотличим от 99% таких же латиносов. Пояснение. От искаженного спик. В Америке прозвище мексиканцев, в широком смысле. Всех испана и португалоговорящих. Серечь латиноамериканцев Странно? Ничуть. Америка со времен Колумба – плавильный котел наций. Да и в старушке Евразии, после семи волн великих переселений народов, говорить о чистоте крови, в смысле соответствия родового имени и морды лица, можно лишь с очень большой осторожностью. Ну, и дальго так и дальго. Уж не мне спорить. Можно подумать, я сильно похож на потомка старинной поморской фамилии если даже поверить семейным преданиям об авантюре с великокняжескими брульянтами, после которой прапрадед вынужден был осесть на Полтавщине, в Гоголевских краях. Другое занятно. У нас тоже дворяне с родовыми гнездами имелись, до революции. Потом гнезда местами остались, и потомки дворян тоже местами остались, а вот право вторых на владение первым как-то того, не очень. В Мексике вроде тоже революция была, хотя и не социалистическая. У них что, иначе сложилось? спрашиваю. Руиз пожимает плечами. Была революция и конфискации были, но повезло. Сперва предки встали на нужную сторону, а потом в пользу республики отобрали только самые плодородные куски земли. Так что больше половины старой территории у нас осталось. Раскошествовать там не на что, а жить можно. Скажи, а достойно ли благородного и дальга обихаживать свой джип, так сказать, самолично, без автомеханика и прочей прислуги? смеется этим еще дедушку Родриго попрекали так он так сказал если и дальга может заботиться о боевом коне чем хуже автомобиль правильный дедушка грех спорить